Сван дрожал всем телом. Испарина выступила у него на лбу. Ладони стали липкими от пота, по спине бежали мурашки, а все тело окутал жар. Роза в горшке рядом с телом графа трепетала каждым лепестком своего тускнеющего бутона. Яркий, но очень маленький комочек света исходил из центра пурпурной чаши. Кровь текла по жиле. Лекарь держал трубку левой рукой, тогда как правая рука нависала над розой. Концентрация достигла предела возможностей мага. Силы начинали покидать его. Он чувствовал головокружение. Казалось, что-то ковалось в груди мага. Молоточки били по наковальне, звук их работы эхом отдавался в висках. Одновременно он вытягивал энергию розы, наполняя ее смыслом предназначения. Пропускал через себя и направлял в кровь великана. Кровь в трубке слегка мерцала, пробегая под рукой свана. Вены на руке графа набухли и покраснели, но тело оставалось бледным и недвижимым. «Сколько еще маг?» Рыцарь не подавал признаков усталости. Видимо, его тело действительно обладало силой многих, и крови в нем было предостаточно. «Сжимайте кулак, сэр. Сжимайте, не останавливайтесь». Сван даже не глянул в сторону донора. Он давно закрыл глаза, чтобы полностью сосредоточиться на переносе энергии. «Вы чувствуете себя плохо? У вас кружится голова?» Сван не столько беспокоился, сколько надеялся. «В конце концов, если он не оживет графа, то смерть рыцаря спасет жизнь одному незадачливому колдуну». «Вы потеряли много крови, но нужно еще столько же. Вы выдержите?» «Я отсидел ногу». Сван приоткрыл один глаз и недоверчиво глянул на великана. Тот елозил пятой точкой по полу, перекладывая вес с одной ноги на другую. Цвет лица совершенно здоровый. Руки не дрожат, ни испарены на лбу, ни сомнений во взгляде. Только вена на правой руке набухла, готовая поставлять все больше и больше крови туда, где игла проделала в ней дырку. «Так встаньте и разомните ноги. Только на месте, и чуток в наклоне. На улице ветер, не хочу, чтобы вы сорвали крышу». Великан выполнил все, как ему сказали. Как только он встал, под увеличившимся давлением кровь хлынула по трубке еще сильней. Поток усилился, энергии не хватало, кровь стала тускнеть. Сван снова закрыл глаза и сконцентрировался на магии. Равновесие. Как найти равновесие, оживляя мертвеца? Смерть – это та черта, за которой кончается жизнь, но всегда появляется новая жизнь, и смерть продолжается. Жизнь и смерть – круг, вечно продолжающий свое вращение и никогда не останавливающийся. Жизнь и смерть одно целое, первое продолжение второго, второе продолжение первого. Единственным логичным равновесием воскрешения является умерщвление. Сван снова бросил взгляд на великана. Мужчина стоял, как было велено, лицо его чуть поменяло цвет, но не сильно, но теперь немного побледнев. Хорошо, не останавливайтесь, я буду пробуждать сердце графа. Великан ухнул и тяжело задышал. Он начал с удвоенной энергии сжимать и разжимать кулак, казалось, он впал в транс. Его могучее тело ритмично пошатывалось вперед-назад в такт сжатиям. сжатием. Мужчина сконцентрировался на своей правой руке, его левая рука безвольно болталась в воздухе. Свану даже почудилось, будто коленки великана стали слегка подрагивать. Кандидат вызвался сам, решение принято, и дороги назад уже нет. Если графа живет, лекари все простят, если останется мертвым, лишить Свана жизни будет некому. Верный слуга последует за своим хозяином.